Глава шестая, в которой 19 марта незаметно и неумолимо переходит в марта 20. -е. В подъезде, в прихожей и на пути в свою комнату Вилорий был очень осторожен, дабы не вспугнуть спящих родителей. Не вспугнул. Осторожно разделся, залез под одеяло. Холодно. Сжался в комок. Холодно, холодно. Подумал об инке. И провалился в бездну сна. Это было в ноль часов пятнадцать минут, 20 уже марта. А в три часа 20 минут дверь в комнату Вилори открылась. В детскую зашел отец. Вдохнул воздух с содержанием паров как минимум пяти алкогольных напитков, открыл форточку, проходя рядом с кроватью сына, не утерпел. Мимоходом глянул на него. «Спишь, Велик?» «Ну, спи, спи». В семье у Велория тоже было прозвище. Вообще дела с именем не заладились с самого начала. Отец хотел Алешу. Мама, как коммунист, настаивала на Вилории, что является сокращением от «Великого» Владимир Ильич Ленин. В паспортном столе, естественно, сделали ошибку, самовольно заменив Велория на Велория. Менять документы сначала было некогда, потом неохота. В итоге имени своего Александров-младший стеснялся и сам иногда настаивал на прозвищах. В каждой общности, куда он попадал, Шурика или Велика, называли еще как-нибудь, хотя бы «кособокий хер», так называли старшие ребята, поощряя за его неправильную осанку, следствие отроческого увлечения фантастической литературой, в смысле «кособокости». Порой Александровщина, это инка обволакивала, реже Сашок, бывало Николаевич. Приятели, которые самого Николая Михайловича, мягко говоря, недолюбливали. Он ходил к их родителям ругаться, что они, приятели, плохо влияют на Вилория, и прозвищем приятели то ли вытесняли неудобного Вилория его отца, то ли пытались найти с ним компромисс. Велик действительно спал и видел во сне продолжение кошмара с ружьем. Александров-младший с ужасом искал неизвестного стрелка, не находил, и чувствовал этому только одно объяснение. Через какое-то время в его руках возникло и само ружье, словно бы опоздавшее в сон. Оно было как живое, само ставило его руки в положение выстрела, само притягивало к курку палец велика, да, он уже видел, и ствол ружья, и его ложа, и свой большой палец, Вопреки его великой воле, взводящий курок, и потертый сбитый приклад, упирающийся в плечо, и защитного цвета ремень. Тут он взглянул в сторону неизвестного и всем телом содрогнулся во сне. Акварель, скрывавшая лицо человека, в которого он целился из ружья, была словно живая. Она то принимала контуры какого-то знакомого и даже узнаваемого лица, то вновь расплывалась темно-зеленым пятном. Николай Михайлович прикрыл дверь в детскую, потом в спальню, где почивала жена, открыл ящик с инструментами во встроенном шкафу, хранившем свои недра в прихожей, разгреб весь скарб, при этом поранился о стамеску, поморщился, пососал ранку на пальце, выждал, когда остановится кровь, и в самом углу, за большими прямоугольниками черной, крупнозернистой наждачной бумаги, Нащупал средних размеров коробочку, достал ее на свет, открыл и вынул из нее орудие убийства.